Цивилизация драконов Дремучие вчера наступит завтра, И, нарушая миловой уют, Поссорятся в кафе два динозавра, Друг друга человеком обзовут. По божественному плану, Еще до появления лемурийцев, Необходимые условия для остановления эволюции Будущей человеческой расы Должна была подготовить более развитые цивилизации. Так всегда делается на вновь рожденных и необжитых планетах. Сначала пришельцы засевают Землю микроорганизмами, потом простейшими растениями и грибами. Когда образуется атмосфера, ковчеги инопланетяна привозят огромных животных и гигантские растения, чтобы они за миллионы лет своими останками образовали слой чернозема, гумуса, необходимый для зарождения красивых цивилизаций. На нашу планету еще до лирианцев первыми прибыли корабли ящеров из региона Капеллы, чтобы в созвездии возничего. Эта добрая высокоразвитая раса драконов засерила Землю примитивными растениями, затем земноводными и простейшими ящерами. По высшему плану зверо-ящеры должны были успеть эволюционировать до уровня своих наставников-родителей и потихонечку улететь на другие, более высшие планеты к окончанию развития третьей расы людей. Однако после того, как драконы передали земным динозаврам необходимое ДНК для самосовершенствования, на планету со стороны Сириуса Б проник космический вирус. В результате стремительной эпидемии на нашей планете среди рептилий произошли необратимые генетические мутации. Они-то и помешали динозаврам развиться в достаточной степени для обселение в их разношенные тела высокоразвитых душ с возничьего. Как следствие, больные животные внезапно выродились в неразумных и непредсказуемых гигантских ящеров, мешающих развитию земного человечества. Для исправления сложившегося положения, примерно полтора миллиона лет назад на Землю прибыли новые лучевые корабли из региона Капеллы. Космический десант Инопланетян произвел генетический эксперимент по выведению нового типа животного на базе тиранозабра. Эксперимент увенчался успехом. Этот вид зеро ящеров и должен был со временем стать носителем высокоразвитых душ. Все это очень не нравилось представителям гуманоидных цивилизаций Земли. Первыми в липкую войну с пришельцами вступили народы Маетаи, Затем к ним присоединились другие человеческие государства. Казалось, исход войны был предрешен. Наука и техника ящеров были на несколько порядков выше человеческой. Сначала драконы лишь обороняли свои биологические лаборатории. Они были яростными противниками войны. Но со временем, когда ящеры вошли во вкус, наземные города и страны землян были потихоньку сожжены лучевыми НЛО драконов. На завершающей стадии конфликта в мировую войну вступила подземная империя карты. Летательные аппараты веканцев превосходили в тяжелом вооружении эластичные корабли драконов. Плавающие диски аналог пришельцев падали на землю, как метеоритный дождь, подожженный лучами смерти титанов. Огромный военный флот подземных жителей Агарты вытеснил корабли драконов за пределы Солнечной системы. Затем, чтобы не было больше причин ячеваться возничьего. Посылать свою военную экспедицию на Землю, на Планетарном совете гуманоидных рас было решено быстро истребить всех диких динозавров. Летающие диски луманцев, веганцев и потомков лирианцев при помощи лучевых пушек уничтожили почти все виды звероящеров. Остались только те динозавры, которые безропотно работали на полях и фермах майя в качестве домашних животных. Дорогие мои читатели, вы можете воскликнуть, где же справедливость? Посланники Божьей Драконы разрушили высокодуховную цивилизацию Маетаи и разогромили не менее миролюбивую цивилизацию луманцев. Кто же из них сражался за правое дело? Я отвечу, что за правое дело сражались и сражаются все, а зла вообще не существует в реальном мире. Все дело в том, что для человеческого духа нет понятий добра и зла, тьмы и света. Он может воплотиться в 144 земных людях одновременно. Все ваши враги или инопланетяне, проводящие опыты над людьми в своих аналогах, являются фрагментами вашей души. То есть это вы сражаетесь сами с собой. Это вы, пришелец из будущего, Ставите эксперименты над самим собой, живущим в прошлом. Болезнь современного человечества – отсутствие образного мышления, блокировка работы правого полушария мозга левым. Это заболевание было привнесено марсианами на Землю 1 миллион двести тысяч лет назад, когда они смешались со второй подрасой Атлантов. С тех пор люди стали считать, что если есть Бог – то должен быть и дьявол, раз есть добро, должно существовать и зло. Но это все равно, что сказать, раз у точки есть верх, значит, у точки должен быть и низ. Не понимаешь, что речь идет об одном и том же. Точка включает в себя все понятия сразу. В ней нет двойственности, отрицания, антитезы. Для возникновения в физическом мире вещей и событий Всегда действуют три непроявленные силы – творческое желание, сопротивление мира и стабилизирующая сила. Раз уж мы не можем пока обходиться без двойственного рассудочного мышления, то давайте условно навесим на них наши привычные ярлыки – силы света, силы тьмы и Божья воля. Противоборство двух сил напрямую связано с синхронизацией событий трехмерного мира. Дорогие мои, поймите, если творческая сила, наша воля, не будет встречать сопротивление, то посеянные в землю семена мгновенно вырастут в деревья, состарится и превратятся в те же самые семена. Между ростом, цветением и превращением в прах Никакого времени вообще не будет. Однако мы, левые полушарные люди, не можем жить и думать без времени. Оно нам необходимо, чтобы выстраивать логическую цепочку событий. Трехмерный человеческий ум умрет без дьявола, ибо только в борьбе архангела и сатаны рождается время. Зачастую нам кажется, что силы зла превосходят нашу волю. Себя мы всегда почему-то относим к силам добра, и наше желание никогда не воплотиться в жизнь. Однако стабилизирующие силы постепенно переводят воротников тьмы в легионеры света. Инь переходит в ян, и судьбоносные события происходят точно в нужный срок. И наоборот, если человеку слишком везет по жизни, то Божья воля посылает часть ангелов света на помощь Люциферу, и время берет свое. В войне драконов с цивилизацией Майя Тая неважно, на кого мы навесим ярлыки героев и злодеев. По большому счету каждая сторона творила добро. Но важно то, что закончилась эпоха динозавров, и началось развитие новой расы людей – Атлантов. И это событие произошло вовремя. Астрология Вернусь на землю поутру, явлюсь у глазастый класс, и всем про ангелов навру, мол, звёзды — это класс. А в небе войны до зари льёт ангельская кровь и падают, как сизари, на землю боги вновь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Всем землянам, живущим чувствами, а не разумом, кажется, что Солнце движется вокруг планеты по кругу. Этот круг они называют «эклиптикой». За год неугомонное солнышко обегает круг — и возвращается приблизительно в исходную точку. Луна за это время успевает обойти круг примерно 12,5 с половиной раз, поэтому в земном году 12 месяцев. Разделив круг эклиптики на 12 равных частей, астрологи получили отрезки солнечного пути, называемые знаками зодиака. Знаки зодиака в светлом прошлом соответствовали месяцам года. Их начало были приурочены к точкам равнодействия и солнцестояний. Например, год в Вестийской системе начинался в день весеннего равнодействия. Я уже говорил вам, дорогие мои, в предыдущих книжках, что наше Солнышко – часть тройной звезды. От природных характеристик времен года, положения Земли относительно планетарных систем трех наших Солнц и нашей прородины звезды Немезиды, ведут начало описания характеров знаков Зодиака в Древнем Шумере. Знаки Зодиака отличаются от эклиптических созвездий, от которых они получили свое название на заре становления расы детей-марсиан. Созвездия неравной длины не совпадают сегодня со знаками Зодиака в связи со смещением точки весеннего равнодействия относительно бренных звезд. Уважаемые читатели, астрологические таблицы, которыми пользуются сегодня земляне, составлены мудрецом Птоломеем, полководцем Александра Македонского. Ему после смерти царя-царей, после ряда междуусобных разборок, достался древний Египет. После этого, словно матрики-однодневки, рождались и умирали большие и маленькие царства-государства. Империи клали друг друга на лопатки, как мальчишки на заднем дворе школы. В прах и пыль превращались в Вавилона Карфаген, в сказку и миф Тартос и Фивы. В это время еще только начал раскручиваться и раскачиваться шар земной. За пару последних тысячелетий магнитный полюс Земли сместился на 30 градусов. И уже сейчас, за последние 50 лет, полюс убежал еще на 15 градусов что говорит о приближении нашей славной Родины, звезды Немезиды, и скором переворачивании магнитных полюсов Земли. Красивейший разноцветный фейерверк в честь прибытия небесной гости. Земля устроит из вулканической лавы своих испаряющихся материков и перекрытого пара, проваливающихся вокруг планеты Марии. А мы с вами будем завороженно наблюдать этот праздничный салют своими астральными глазами в течение четырех суток. «Летит к земле моя планета, протуберанца распластав. Поэтому я полон света, и нимб играет на устах. Друзья, простите все обиды, вновь стройте замки на песке. На юге сходят немезида с мечом возмездия в руке». Если же вы захотите сейчас составить правильный астрологический прогноз на глобальное будущее, то вам следует учесть еще вот что. Семь астрологических планет никогда не рецитворяли положение планет на небе. Планеты символизируют понятие параллельных миров. Нирванического, кармического, ментального, астрального, эфирного, физического, крифонического. Наше Солнце ⁇ тройная звезда. Сразу три Солнца вращаются по эллиптическим восьмиобразным орбитам вокруг общего центра масс трех планетарных систем. Плоскости орбит трех наших Солнц пересекаются под углами 60 градусов и видятся из центра галактики как восьмерки. Поэтому число Христа 888. Наше пернатое Солнце имеет 12 больших планет и 108 малых. Солнечная система описывает полный круг вокруг общего центра масс трех Солнц за 26 тысяч лет. Когда Солнышко находится в наиболее близком положении к центру масс трех Звезд, то на взъерушенной Земле вследствие огромной гравитации центра возникают всемирные потопы и мировые извержения лавы. Катаклизмы уничтожают почти всю жизнь на поверхности планеты. Такие периоды всемирных катаклизмов чередуются по времени. 1200, 14000, 1200, тысяч 14 лет и так далее. Плоскость орбиты трех Солнц пересекает еще одна звезда планеты – Немезида. Период обращения Немезида по своей эллиптической орбите – 3600 лет. Угол наклона плоскости орбиты Немезида к плоскости орбиты Земля – 33 градуса. Немезида пересекает плоскость орбит планет Солнечной системы в точках бывшей орбиты Фаэтона, то есть между Марсом и Юпитером. От столкновения с Немезидой планета Фаэтон превратилась в толстый пояс астероидов. Каждые 3600 лет Немезида появляется на разном от Земли расстоянии, в диапазоне от 450 до 864 миллионов километров. Югиканское притяжение и жесткое облучение несет планетам Солнечной системы потопы, извержения и катаклизмы. На всех планетах Солнечной системы в течение 4 дней магнитные полюса меняются местами. Во время смены полюсов Земля на 3-4 дня Теряет свое магнитное поле. Земной человек – это электромагнитная машина, работающая от тела напряжения магнитного поля Земли. Если выдернуть вилку компьютера из электрической розетки, то компьютер погаснет. Исчезновение магнитного поля планеты действует на всех животных примерно так, как отключение городской электросети действует на компьютер. Ментальное тело человеческих душ на Земле в это время полностью исчезает. Люди сходят с ума. Между Землей и Луной вращается астральная планета Кету, очень сильно влияющая своей массой и электромагнитным излучением на жизнь Земли. При приближении Солнца к общему центру масс трех Солнц магнитное поле Земли растет, люди умнеют, при удалении глупеют и деградирует. Этот эллипс солнечной орбиты называется «малая свастика». Она делится на четыре малых юги, или века. Золотой век, серебряный, бронзовый, железный. Три наших Солнца, как одно тело, обращаются вокруг Сириуса по эллиптической орбите с периодом 4 миллиона 320 тысяч лет. Сириус – тройная звезда с тремя планетарными системами является ментальным центром нашей Вселенной. По мере приближения к Сириусу, Земля получает все больше и больше ментального облучения, и люди умнеют. В ближайшей к Сириусу точке орбиты нашего Солнца на Земле наступает сати юка И наоборот, в самой удаленной от Сириусе точки орбиты на нашей планете наступает кали юка Период обращения Земли вокруг тройного Сириуса называется Большая Свастика. Она тоже делится на четыре века. Кали-юга, Железный век, 432 тысячи лет. Два пары юга, Бронзовый век, 864 тысячи лет. Третья юга, Серебряный век, 1 296 тысяч лет. сати юга Золотой век, 1 728 тысяч лет. Сейчас на истекающей криком Земле царит каль Планета удалена от Сириуса на наибольшее расстояние. Уродившееся человечество впало в безумие. Люди яростно терзают и ломают свой космический корабль — Землю. Со стороны это похоже на то, что пассажиры авиалайнера напились вина и уснули. А когда проснулись, то начали скрупулезно отламывать от летящего на автопилоте самолета различные детали, электронные панели и приборные доски, чтобы сделать из них топоры, ложки или копья. Люди не осознают, что рубят сук, на котором сидят. Поэтому четвертая планета Сириуса-Б каждые две тысячи лет посылает для воплощения среди землян своих звездных сыновей. Посланцы Сириуса возрождают на Земле старые религии, и утраченные знания, которые люди всегда воспринимают как новые. Любая религия на Земле за две тысячи лет извращается людьми настолько, что призывает их к диаметрально противоположному тому, что говорил ее фиолетовый основатель. Атлантида «Подо мною земля, как икра, колосятся дожди и года». И от грома усатых ура рассыпается в прах города. Звезды кружат, космос бурлит, Опыляет хвостом метеор, Спина всплывших со дна Атлантид и родильную глину озер. От вулканов торжественный кул, А страшипой розы ветров распускается в царстве акул, полыхает для новых миров. ОСКОЛКИ Ремории Колоссальный суперконтинент Ремурия был разрушен действием огнедышащих вулканов и кровожадных землетрясений. Словно перезрелый кокосовый плод от удара камнем, материк раскололся на множество саблезовых осколков. Окраины Ремурии становились новыми материками, континентами и островами, а его центральная часть — превращалась в дно Индийского океана. Яростные двухкилометровые волны смыли со скривленного лица Земли большую часть людей и животных того времени. Перед погружением континентов в пучину небытия подземный народ Тера рассекретил входы в свои тоннели. Были сняты защитные излучения и коллографические изображения неприступных скал с отверстий, ведущих к центру Земли. Десятки тысяч людей и животных, загипнотизированных Терр, были уведены от гибели в подземные города. Небольшая часть предупрежденных о наводнении лемурийцев перекочевала на некоторые новые западные острова. Эти широкоскулые острова со временем поднялись и объединились в гигантский сверхконтинент – Атлантиду. Сиволапы и вулканы еще исторгали из себя коры раскаленных камней, реки огня и моря пепла. Но их оклушительное рычание становилось все тише и тише. Обогащенная невиданными жертвами и вулканическими минералами земля стремительно покрывалась буйной растительностью. Прошло некоторое время. Из-под пещер на еще горячую землю Вышли уцелевшие люди и животные и растеклись по чисто прибранной и уютной планете. Над мясистыми джунглями, над непроходимыми болотами юных материков, заскользили разведывательное НЛО звездных пришельцев. Это были цивилизаторы с четвертой планеты Сириуса. Гуманоиды восстанавливали видеоприборы у водопоев и в обильных пищевых долинах и сами безмолвно наблюдали за расселением щурившихся от солнца людей и животных. На одном из северных островов пришельцы заметили человекообразных мутантов. Это были обезьяноподобные существа, покрытые роговевшими складками краснокоричневой кожи. Их головы напоминали индийские пирамиды, выложенные из неотесанных камней булыжников. Заостренные на макушках черепа мутантов – сидели на выпуклых, мускулистых плечах неподвижно. И тем несчастным приходилось поворачиваться всем окостенелым корпусом, чтобы только посмотреть в сторону. Они обладали замедленной реакцией и никогда не ссорились между собой. Питалось племя различными нахальными насекомыми, снающими по их телам и блистежащей к гигантской траве, а также сочными плодами исполинских деревьев, торчащих над побережьем, как иероглифы утерянной письменности. Большую часть своей жизни краснокожие баррикены просиживали на берегу Юного океана и, словно заржавелые роботы, глядели в одну точку куда-то вдаль за полукруглый горизонт. На восточной окраине острова среди необычных ущельей вулканических гор обитало племя одноглазых великанов. Эти циклопы имели рост от 14 женщины до восемнадцати мужчин Их черные медведеобразные головы и узловатые плечи возвышались над пружинистыми папоротниками и хвощами, в баубабами и пальмами, как гранитные скалы над зеленой водой лакуны, когда они продирались сквозь непролазные джунгли к берегу. Два глаза этих лимурийцев еще не были развиты. Вместо них в заросших углублениях черепа Виднелись маленькие слизистые шишечки, окруженные морщинистыми складками кожи. Зато третий класс был настолько огромен, что сел между бровей, как полукруглые фары маяка. Циклопы выходили к океану, хватали когтистыми клешнями пирамида головых людей и звери на утаскивали живую добычу в свои черноглазые пещеры коловые топтались у полоски прибоя, взмахивая руками, словно стая неуклюжих пингвинов. Они никуда не разбегались и покорно дожидались своей вечьей участи. К западу от острова лежали еще более диковины земли. Там астронавты заметили людей, покрытых не волосами, а сине-зеленый кольчугой, напоминавшей рыбью чешую. Некоторые монстры выглядели как двадцатиметровые крокодилы с человеческими головами и тремя перепончатыми пальцами на конечностях. У других людей выросли ракообразные шишки и копыта. Были и такие существа, которые имели по три-четыре пары конечностей. Эти люди-пауки, покрытые рыжей шерстью, охотились на других людей, присмыкающихся. Чудовищные ящеры, выжившие после небывалого катаклизма, тоже мутировали. У некоторых динозавров выросло несколько голов и множество ног. После снятия наблюдения на такими островами, инолоси и усян на бреющем полете рассыпали красно-желтые порошки. В них находились возбудители эпидемий смертельных заболеваний наподобие чумы. Там, где звездные цивилизаторы были удовлетворены осмотром островов, людей и животных оставляли жить. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ковчег Сыщет ливень, тучи все угрюмий. По ковчегу Ноя бьет волна. Ой, звери, запертые в трюме, из-под палуб рвется сатана. Под водой всемирного потопа, миражи американских гор, море лжи Египта и Европы, муляжи Содомов и Комор. Полыхают тучи, как болиды, но уже по курсу корабля показались пики Атлантиды, то всплывает чистая земля. Минуло не одна сотня лет, прежде чем на зеленеющей Землей опять появились разведывательные корабли Сириуса. Вслед за тарелкообразными НЛО в атмосферу планеты нырнул гигантский звездолет, напоминающий 20-километровый дирижабль. В его прозрачных трюмах находились разнообразные животные, растения и представители человеческих рас, которых выводили для расселения в питомниках на Марсе и на лунах Фейтона. Все они были усыплены на время путешествия. Космолет тихо скользил над морями и океанами, а из его нижних отсеков беспрестанно сыпались фиолетовые волны исполинские рыбы и змеи, чудовищные морские животные и растения. Ковчег дважды облетел вокруг поющей планеты, зависая над цветущими полянами необитаемых островов. Отверялись пластиковые люки, и жужжащая лента эластичного транспортера доставляла на девственную землю жутких на вид чудовищ. Страшилища были такие огромные, что поляна прогибались под их тяжелыми чешуйчатыми тенями, и вода выступала фонтанчиками из-под проваливающихся пальцев ног. Следом из летающего города Транспортировались на упругую почву существа, помельчие и покострявие, но такие же удивительно безобразные на вид. Чудовища сонно оглядывались вокруг, и змеиные глаза от непривычно яркого солнца, сбивались в разномастные стадо и никуда не расходились. Приходилось садовникам Земли садиться в одноместные летательные аппараты шарообразной формы и разгонять при помощи электрических разрядников скопления неземных тварей. Разбоженные хвостами молнии страшили ревели от боли, яростно рычали, становились на добы и разбегались в разные стороны. Летающие ящеры взмывали во влажный воздух, отлетали на небольшое расстояние и вновь взбивались в нелепые стада с бескрылыми монстрами. А журчащая лента гигантского транспортера вываливала из чрева корабля на родильную глину земли тела спящих людей. Одни из них обладали белой как мел кожей и восьмию пальцами на каждой конечности. Другие, синекожие, имели непропорционально большой череп относительно миниатюрное сплюснутое тело. У этих на руках большой палец не был противопоставлен остальным трем. Были среди них люди с двумя рожками на голове и хвостатые, покрытые рыжей и серой шерстью. Распределив по необитаемым островам всю рассаду, Сикарообразный космолет бесшумно оторвался от Земли и превратился в черную точку на фоне огненного заката истории Ремуи. Минули тысячелетия. Острова и континенты наполнились точными стадами сказочных животных, племенами великанов и карликов, людей с белой, красной, синей и зеленой кожей и шерстью. Глухонемой дубиной и кадыкастым топором прокладывали себе дорогу в будущее эти допотопные расы. Примерно полтора миллиона лет назад группа высокоразвитых лемурийцев смела объединить под своим началом различные человекообразные племена в районе соответствующем сегодняшнему бассейну реки Амазонки. Эта щедрая и обильная страна и дала начало существованию четвертой коренной расы людей. Атлантической. Для удобства описания мы разделим атлантическую расу чисто условно на семь подраз. Армуахалы 1500-1100 лет до нашей эры. Тлаваты 1100-800 тысяч лет до нашей эры. Толтеки 800-400 тысяч лет до нашей эры. Протуранцы 400-200 тысяч лет до нашей эры. Просемиты 280 тысяч лет до нашей эры. 80-12 тысяч лет до нашей эры. Монголы 12 тысяч лет до нашей эры.